Глава 7. Русские земли и княжества во второй половине 13-го, первой половине 15-го веков между Ордой и Литвой. К середине XIII века русские земли оказались между Золотой Ордой и Великим Княжеством Литовским. В Прибалтике на землях, населенных литовскими племенами, возникло раннее феодальное государство. Его основателем считают князя Миндовга. Русские летописи впервые упоминают о нем в 1219 году. В состав литовского государства с момента его возникновения входили земли в бассейне реки Неман так называемая Черная Русь. Из древнерусской народности периода до монгольской Руси стала обособляться белорусская народность. Галицкое княжество вошло в состав Польши. Земли Южно- и Юго-Западной Руси, Киев, Волынь, Подолье и другие после завоевания монголами платили дань Орде. Однако в связи с усилением литовского государства после битвы при Синей воде с Ордой эти земли вошли в состав Великого княжества Литовского и Русского. На землях юго-западной Руси складывалась украинская народность. Центр русско-политической жизни переместился в северо-восточную и северо-западную Русь. На этой территории на основе древнерусской народности складывалась великорусская народность. Апогей раздробленности северо-восточной Руси приходится на рубеж XIII-XIV веков. Тогда на землях Владимира Суздальского княжества сложились 14 удельских княжеств, Суздальское, Ростовское, Ярославское, Тверское, Московское, Переяславское и другие, в свою очередь делившихся на еще более мелкие владения. Главой Северо-Восточной Руси правители Золотой Орды считали великого князя Владимирского. Им должен был становиться старший в роду из потомков Всеволода Большое Гнездо. Однако удельные князья вскоре нарушили этот порядок, вступив в борьбу за великое княжество Владимирское, исходя из могущества своих княжеств и расположенности к ним ордынских ханов. В этой борьбе за главенство среди русских земель наиболее активно действовали тверские и московские князья. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси После Батыева погрома, который современники сравнивали со вселенской катастрофой, Русь начинает восстанавливать свои силы. Наиболее интенсивно этот процесс происходил на северо-востоке бывшей Киевской Руси, в землях Владимира Суздальского княжества. В xiii 15 веках наблюдался рост населения в междуречии Аки и Волги. Эти территории находились сравнительно далеко от очагов монголо-татарской агрессии и были прикрыты окраинами южными и юго-восточными русскими землями от Золотой Орды. Приток населения шел с юга, где была постоянная опасность со стороны монголо-татар из северо-запада, подвергавшегося давлению Литвы и Ордена. Сельское хозяйство Восстановление производственных сил и их дальнейшее развитие происходило быстрее в области сельскохозяйственного производства. Увеличились площади пахотных земель. Совершенствовались приемы обработки почвы. Все более распространялось трехполье, хотя сохранялись еще подсека и перелог. Шире стали применяться металлические орудия труда, саха с железными наконечниками и плуг. Землю стали удобрять навозом. Дальнейшее развитие и распространение получили скотоводство, рыболовство, охота. Расширилось огородничество и садоводство. Наметился переход от бортничества к пасечному пчеловодству. Главным в социальном развитии в XIV-XV веках являлся интенсивный рост феодального землевладения. Основной господствующей его формой была вотчина, то есть, как уже говорилось выше, земля, принадлежавшая феодалу по праву наследственного пользования. Эту землю можно было менять, продавать, но только родственникам и другим владельцам вотчин. Хозяином вотчины мог быть князь-боярин-монастырь. Чтобы быстрее освоить и успешнее эксплуатировать вотчину, а также иметь военную поддержку, владельцы вотчин часть земли передавали своим вассалам на определенных условиях. Такое землевладение получило название условного, служилого или поместного. Дворяне, составлявшие двор князя или боярина, Владели поместьем, которые получали при условии несения службы наводчинника. От слова «поместье» дворян называли также помещиками. Срок службы устанавливался договором. В середины XV века наблюдался значительный рост монастырского землевладения. Монголы были веротерпимы и, заинтересованные в сохранении своего господства, оставили земельные владения в руках церкви. В поддержке церкви были заинтересованы и русские князья. Если ранее налог в пользу церкви Десятина выплачивался деньгами или натурой, то в новых условиях князья заменили Десятину раздачей земель. Землевладение и богатство монастырей росли еще и потому, что в отличие от земель светских феодалов, земли монастырей не делились между наследниками, как это было после смерти светского землевладельца. Самым знаменитым среди русских монастырей стал Троицкий монастырь, основанный Сергием Радонежским, в 70 километрах к северу от Москвы. Расположенный в лесной малонаселенной уединенной местности, монастырь превратился в крупнейший религиозно-хозяйственный центр. Ученики и последователи Великого Сергия в xiv 15 веках построили около 100 монастырей общежитийного типа – то есть на основе совместного владения хозяйством и коллективистской организации жизни обителей. Крестьянская колонизация шла на новом месте. Власть оказывала помощь новоприходцам. Князья выдавали феодалам грамоты, где оговаривались льготы для их крестьян на 5-15 лет, пока не будет освоена полученная земля. Прикрепление к земле и переход их под юрисдикцию феодалов как бы уравнивали в праве почти все землевладельческое население. Этот процесс нашел отражение в исчезновении многих старых терминов, обозначавших формы социальной зависимости смерды, закупы, изгои, люди и так далее. В XIV веке появился новый термин – крестьяне, ставший названием угнетенного класса русского общества. Наряду с трудом зависимого крестьянства до начала XVIII века применялся труд холопов. Кроме частного феодального землевладения, княжеских, боярских, монастырских вочин и поместьй, существовало особенно на окраинах страны значительное число крестьянских общин – черных земель, плативших подати в казну. Феодалам по отношению к этим крестьянам, как считают многие историки, выступало государство. Город. Подъем сельскохозяйственного производства создал благоприятные условия для восстановления и дальнейшего развития русских городов. Разгром старых крупных городов, таких как Владимир, Суздаль, Ростов и другие, изменения характера экономических и торговых связей и путей привели к тому, что в 13 15 веках значительное развитие получили новые центры. Тверь, Нижний Новгород, Москва, Коломна, Кострома и другие. В этих городах увеличилось население, возрождалось каменное строительство, росло число ремесленников и купцов. Больших успехов достигли такие ремесла, как кузнечное, литейное дело, металлообработка, монетное дело. Несмотря на то, что Золотая Орда, Литва, Польша – Ганзейский союз тормозили и пытались контролировать внешнюю торговлю Руси, города становились центрами не только внутренней, но и внешней торговли. Основными направлениями, которые были Западная, Литва, Польша и Восточная, Кавказ, Крым, Средняя Азия. В отличие от городов Западной Европы, многие из которых добились самоуправления и независимости от феодалов, русские города сохраняли зависимость от феодального государства. В городах преобладала торговля сельскохозяйственной продукцией. В XVI веке в городах практически исчезло вечевое право. Население города, имея личную свободу, делилось на черных ремесленников, нёсших тягла, комплекс натуральных и денежных повинностей в пользу государства, и ремесленников, принадлежавших боярам, монастырям или князьям, освобожденных от несения тягла. Позднее слободы, где они жили, называли белыми. Несмотря на замедленное развитие по сравнению с западноевропейскими городами, из-за монголо-татарского разорения и золота ордынского ига, русские города играли значительную роль в объединительном процессе. Они являлись теми центрами, которые поддерживали хотя еще слабые экономические связи между отдельными частями страны. Характер ремесленного производства и торговые связи обусловливали заинтересованность горожан в объединении страны. Особенно это было свойственно для довольно быстро развивавшихся городов вокруг Москвы. Политическая централизация Руси в XIII-XV веках происходила значительно быстрее, чем преодолевалась ее экономическая разобщенность. Наличие внешней опасности с Востока и Запада, необходимость борьбы за свержение золота ордынского ига, за установление национальной независимости ускоряли этот процесс. Объединение русских земель в российское централизованное многонациональное государство заняло примерно два с половиной столетия. Начало объединения русских земель. Борьба за свержение золота ордынского ига стала в 13 15 веках главной национальной задачей. Восстановление экономики страны и ее дальнейшее развитие создали предпосылки для объединения русских земель. Решался вопрос, вокруг какого центра объединятся русские земли. На лидерство претендовали прежде всего Тверь и Москва. Тверское княжество как самостоятельный удел возникло в 1247 году, когда его получил младший брат Александра Невского Ярослав Ярославич. После смерти Александра Невского Ярослав стал великим князем. Тверское княжество было тогда сильнейшим на Руси, но не ему суждено было возглавить объединительный процесс. В конце XIII – начале XIV веков стремительно возвышается Московское княжество. Возвышение Москвы Москва, которая была до нашествия монголо-татар небольшим пограничным пунктом Владимира Суздальского княжества, в начале XIV века превращается в важный политический центр того времени. Каковы были причины возвышения Москвы? Москва занимала географически выгодное центральное положение среди русских земель. С юга и востока ее прикрывали отражение ордынских вторжений Суздальско-Нижегородское и Рязанское княжество, северо запада Тверское княжество и Великий Новгород. Леса, окружавшие Москву, были труднопроходимыми для монголо-татарской конницы. Все это вызвало приток населения на земли Московского княжества. Москва являлась центром развитого ремесла, сельскохозяйственного производства и торговли. Она оказалась важным узлом сухопутных и водных путей, служивших как для торговли, так и для военных действий. Через Москву-реку и реку Аку Московское княжество имело выход на Волгу, а через притоки Волги и систему Волоков оно было связано с новгородскими землями. Возвышение Москвы объясняется также целенаправленно гибкой политикой московских князей сумевших привлечь на свою сторону не только другие русские княжества, но и церковь. Основателем династии московских князей был младший сын Александра Невского Даниил Александрович. При нем быстро росла территория московского княжества. В 1301 году в его состав вошла отвоеванная у рязанского князя Коломна. В 1302 году по завещанию бездетного переиславльского князя его владения перешли к Москве. В 1303 году из состава Смоленского княжества к Москве был присоединен Можайск. Таким образом, территория Московского княжества за три года увеличилась вдвое и стала одной из крупнейших в Северо-Восточной Руси. Поскольку Можайск расположен у истоков Москва-реки у устья с их присоединением вся река оказалась во владении московских князей. Переиславль-Залесский был одним из богатейших и плодородных районов Северо-Востока. Поэтому его включение в Московское княжество значительно усилило экономический потенциал последнего. Московский князь вступил в борьбу за Великое княжение. Борьба Москвы и Твери за Великокняжеский престол. Как представитель более старшей ветви, Тверской князь Михаил Ярославич получил в Орде ярлык на Великое княжение. В Москве же в это время правил сын Даниила Александровича Юрий. Юрий Данилович Московский был женат на сестре хана узбека Кончаки. Он обещал увеличить дань с русских земель. Хан передал ему ярлык на великокняжеский престол. В 1315 году Михаил начал войну с Юрием, разгромил его дружину, захватил в плен ханскую сестру, которая вскоре умерла в Твери. Юрий обвинил в смерти жены тверского князя. Вызванный в арду Михаил был казнен. Московский князь впервые в 1319 году получил герлык на Великое княжение. Однако уже в 1325 году Юрий был убит старшим сыном Михаила Тверского, Дмитрием Грозной Отче. Ханузбек казнил Дмитрия, но, продолжая политику стравливания русских князей, передал Великое княжество брату казненного, Александру Михайловичу. Восстание в Твери В 1327 году население Твери восстало против сборщика налогов Баскака Чалхана. но Руси его звали Щелканом, родственника узбека. Возмущенные поборами и насилиями Тверичи обратились за помощью князю Александру Михайловичу. Тверской князь занял выжидательную позицию. Восставшие Тверичи перебили татар. Воспользовавшись этим, московский князь Иван Даниилович явился в Тверь с монголо-татарским войском и подавил восстание. Ценой жизни населения другой русской земли он способствовал возвышению собственного княжества. В то же время разгром Твери отвел удар от остальных русских земель. И сегодня не прекращается спор о двух возможных тенденциях в борьбе с Ордой. Кто был прав в соперничестве двух княжеств XIV века? Москва, копившая сила для борьбы с врагом, или Тверь, выступившая против захватчиков с открытым забралом. Сторонники находятся как у одной, так и у другой точки зрения. Иван Калита Иван Данилович, разгромив восстание в Твери, получил ярлык на Великое княжение, который с этого времени почти постоянно оставался в руках московских князей. Великий князь сумел добиться тесного союза между великокняжеской властью Москвы и церковью. Митрополит Петр подолгу и часто жил в Москве, а его преемник Феогност окончательно переселился туда. Москва стала религиозным и идеологическим центром Руси. Иван Данилович был умным, последовательным, хотя и жестоким в достижении своих целей политиком. При нем Москва стала самым богатым княжеством Руси. Отсюда и прозвище князя – Калита. Денежная сумма, кошель. При Иване Калите усилилась роль Москвы как центра объединения всех русских земель. Он добился необходимой передышки от ордынских вторжений, давшей возможность поднять экономику и накопить силы для борьбы с монголо-татарами. Иван Калита получил право сбора даней с русских княжеств и доставки ее в Орду. Не прибегая к оружию, он значительно расширил свои владения, причем подчинились московскому княжеству Галичская район Костромы, Угличская... Белозерское район Вологды княжества При Ивана Калиты Семёни, получившем прозвище Гордой, за свое высокомерное отношение к другим князьям, и Иване Красном в состав Московского княжества вошли Дмитровские, Костромские, Стародубские земли и район Калуги. Дмитрий Донской Дмитрий получил престол девятилетним ребенком. Вновь вспыхнула борьба за Великокняжеский Владимирский стол. Орда стала открыто поддерживать противников Москвы. Своеобразным символом успехов и силы московского княжества была постройка всего за два года неприступного белокаменного Кремля Москвы, единственной каменной крепости на территории северо-восточной Руси. Все это позволило Москве отбить притязание на общерусское лидерство Нижнего Новгорода, Твери, отразить походы литовского князя Ольгерда. Соотношение сил на Руси изменилось в пользу Москвы. В самой Орде начался период Великой Замятни, ослабления центральной власти и борьбы за ханский престол. Русь и Орда как бы прощупывали друг друга. В 1377 году на реке Пьяни московская рать была сокрушена ордынцами. Однако закрепить успех татары не смогли. В 1378 году войско Мурзы-Бегича было разбито Дмитрием на реке Вожене. Эти сражения были прелюдией Куликовской битве. Куликовская битва. В 1380 году темник Мамай, пришедший к власти в Орде после нескольких лет междуусобной вражды, попытался восстановить пошатнувшееся господство Золотой Орды над русскими землями. Заключив союз с литовским князем Ягайлом, Мамай повел свои войска на Русь. Княжеские дружины и ополчения из большинства русских земель собрались в Коломне, откуда двинулись навстречу татарам, пытаясь упредить врага. Дмитрий проявил себя как талантливый полководец, приняв нетрадиционное для того времени решение переправиться через Дон и встретиться с врагом на территории, которую Мамай считал своей. В то же время Дмитрий поставил цель не дать Мамаю соединиться с Ягайлом до начала сражения. Войска встретились на Куликовском поле у впадения реки Непрядвы в Дон. Утро в день битвы, 8 сентября 1380 года, выдалось туманным. Туман рассеялся только к 11 часам утра. Сражение началось с поединка между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем. В начале битвы татары почти полностью уничтожили передовой полк русских и вклинились в ряды стоявшего в центре большого полка. Мамай уже торжествовал, считая, что одержал победу. Однако последовал неожиданный для ордынцев удар с фланга засадного полка русских во главе с воеводой Дмитрием Боброком-Волынцем и князем Владимиром Серпуховским. Этот удар решил к 3 часам дня исход битвы. Татары панически бежали с Куликова поля. За личную храбрость в битве и полководческие заслуги Дмитрий получил прозвище Донской. Разгром Москвы Тахтамышем. После поражения Мамай бежал в Кафу, где был убит. Власть над Ордой захватил хан Тахтамыш. Борьба между Москвой и Ордой еще не закончилась. В 1382 году, воспользовавшись помощью рязанского князя Олега Ивановича, указавшего броды через реку Ака, Тахтамыш со своей ордой внезапно напал на Москву. Еще до похода татар Дмитрий выехал из столицы на север, чтобы собрать новое ополчение. Население города организовало оборону Москвы, восстав против бояр, в панике устремившихся из столицы. Москвичи сумели отбить два штурма врага, впервые применив в бою так называемые тюфики кованые железные пушки русского производства. Понимая, что штурмом город не взять и опасаясь подхода Дмитрия Донского с войском, Тахтамыш заявил москвичам, что пришел воевать не против них, а против князя Дмитрия и обещал не грабить город. Обманом ворвавшись в Москву, Тахтамыш подверг ее жестокому разгрому. Москва вновь была обязана платить дань хану. Значение Куликовской победы Несмотря на поражение в 1382 году, русский народ после Куликовской битвы уверовал в скорое освобождение от татар. На Куликовом поле Золотая Орда потерпела первое крупное поражение. Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политического и экономического центра, организатора борьбы за свержение Золотоордынского ига и объединение русских земель. Благодаря Куликовской победе был уменьшен размер дани. В Орде было окончательно признано политическое главенство Москвы среди остальных русских земель. Разгром ордынцев в Куликовском сражении значительно ослабил их мощь. На Куликово поле шли жители из разных русских земель и городов. Вернулись же они с битвы как русский народ. Перед смертью Дмитрий Донской передал Великое княжество Владимирское своему сыну Василию по завещанию как отчину московских князей, не спрашивая права на кварде. в Орде. Произошло слияние Великого княжества Владимирского и Московского. Поход Тимура В 1395 году средний азиатский правитель Тимур, великий хромец, совершивший 25 походов, завоеватель Средней Азии, Сибири, Персии, Багдада, Дамаска, Индии, Турции, нанес поражение Золотой Орде и двинулся походом на Москву. Василий I собрал ополчение в Коломне для отпора врагу. Из Владимира в Москву привезли заступницу Руси икону Владимирской Богоматери. Когда икона была уже около Москвы, Тимур отказался от похода на Русь и после двухнедельной остановки в районе Ельца повернул на юг. Легенда связала чудо избавления столицы с заступничеством Богородицы. Феодальная война второй четверти 15 века, 1431-1453 года. Распори, получившие название Феодальной войны второй четверти XV века, начались после смерти Василия I. К концу XIV века в Московском княжестве образовалось несколько удельных владений, принадлежавших сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшими из них были Галицкая и Звенигородская, которые получил младший сын Дмитрия Донского Юрий. Он же, по завещанию Дмитрия, должен был наследовать после брата Василия I Великий Княжеский престол. Однако завещание было написано, когда у Василия I еще не было детей. Василий I передал престол своему сыну, десятилетнему Василию II. После смерти великого князя Юрий, как старший в княжеском роду, начал борьбу за Великокняжеский престол с племянником Василием II. Борьбу после смерти Юрия продолжили его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Если сначала это столкновение князей еще можно было объяснить старинным правом наследования от брата к брату, то есть к старшему в роду, то после смерти Юрия в 1434 году она представляла собой столкновение сторонников и противников государственной централизации. Московский князь выступал за политическую централизацию, галицкий князь представлял силы феодального сепаратизма. Борьба шла по всем правилам средневековья, то есть в ход пускались и ослепления, и отравления, и обманы, и заговоры. Дважды Юрий захватывал Москву, но не мог в ней удержаться. Наивысшего успеха противники централизации достигли при Дмитрии Шемяке, который недолгое время был московским великим князем. Только после того, как московское боярство и церковь окончательно встали на сторону Василия Васильевича II Темного, Шемяк обижал в Новгород, где и умер. Феодальная война закончилась победой сил централизации. К концу княжения Василия II владения московского княжества увеличились в 30 раз по сравнению с началом XIV века. В состав московского княжества вошли Муром, Нижний Новгород и ряд земель на окраинах Руси. Русь и Флорентийская уния О силе великокнежеской власти говорит отказ Василия II признать союз между католической и православной церквами под главенством Папы, заключенной во Флоренции в 1439 году. Этот союз римский Папа навязывал Руси под предлогом спасения Византийской империи от завоевания османами. Митрополит Руси Грек Исидор, поддержавший унию, был низложен. На его место был избран рязанский епископ Иона, кандидатуру которого предложил Василий II. Этим было положено начало независимости русской церкви от константинопольского патриарха. А после взятия Константинополя османами в 1453 году выбор главы русской церкви определился уже в Москве. Подводя итог развития Руси в первые два столетия после монгольского разорения, можно утверждать, что в результате героического, созидательного и ратного труда русского народа на протяжении XIV и первой половины XV веков были созданы условия для создания единого государства и свержения золотоордынского ига. Борьба за Великое княжество шла уже, как показала феодальная война второй четверти XV века, не между отдельными княжествами, а внутри Московского княжеского дома, активно поддержала борьбу за единство русских земель православная церковь. Процесс образования российского государства со столицей в Москве стал необратим.